Вот странно. Ведь мадмазель Плесси была мне посторонним человеком, совершенно чужим, и до сегодняшнего дня я совсем не знал ее, но все же с ней было очень уютно, несмотря на ее легкомыслие и невероятные ужимки. Завтра, наверное, она уедет, вернется к себе во Францию, к столь неожиданно свалившемуся на нее богатству, и я больше ее не увижу. Ну вот, вы опять ничего не едите, обиженно сказала мадемуазель Плесси. Но я не успел ей ответить, потому что в тот момент увидел пробирающегося между столов урядника Анофреева. Его плутовская рожа расплылась в улыбке. Чего тебе? неприязненно спросил я. Он кашлянул, выразительно покосился на Изабель и доложил, отдавая честь. — Григорий Никонорыч очень желает вас видеть. — По собачьему делус. — Вот оно что. — Быстро же ты меня нашел, братец. — А что тут особенного? — Ухмыльнулся Анофриев, одним глазом косясь на невозмутимую француженку, которая как раз в то мгновение разделалась с каучуковым салатом. — Вастрижка, который пирожки продает, видел. когда вы в карете катили барыни этой. Тут ничего с хитрого нет. Я подозвал хозяйку, попросил принести счет и расплатился. В кошельке моем почти ничего не осталось. Но я решил не обращать внимания на такие мелочи. Приношу свои извинения, мадемуазель, служба. Счастливо оставаться. Она подала мне ручку, как настоящая принцесса, узкую, гибкую, прохладную. И я и сам не заметил, как поцеловал ее. Хозяйка Мария Петровна, глядя на нас, даже вздохнула с некоторой завистью. Или мне показалось. — Оревуар! — Мадемуазель! Примечание. — До свидания, мадемуазель! Французский. — Конец примечания. осклабился. затем то отдал честь и затопался пожищим их выходу следом за мной. Против ожидания, исправник принял меня довольно ласково. А, вот и вы, о полинарию прошу вас, садитесь. Нус, что новенького слышно по нашему делу? Я рассказал ему о беседе с отцом Степаном и повторил. что, по моему личному убеждению, Стариков не убивал собаку Веневитиновых. — Да, конечно, — промолчал Ряжский. — Но ведь ваше мнение, к делу не подошьешь, сами понимаете. Тем более, что алиби у Старикова все-таки нет, что следует и из показаний отца Степана. Затем исправник без перехода спросил. «Скажите». — А что за певичка французская, которую с вами видели? — Певичка? — поразился я. — Помилуйте, Григорий Никонорыч, она бывшая гувернантка, оставила службу потому, что получила наследство. Большое — Большое! — прищурясь, осведомился исправник. Я замялся. «Порядочная — Порядочное, — признался я. «Ха — Ха! — молвил Ряжский, подкрутивший ус. — А вы, значит, сударь, того, решили унаследовать ее вместе с ее наследством? Да — И он рассмеялся, крайне довольный удачным каламбуром. Я сидел в полном остолбенении. На миг у меня мелькнула даже мысль, что я, как поприщев, ненароком сошел с ума и теперь, сам не зная того, оказался в сумасшедшем доме. Григорий Никонорыч, о чем вы? На полноте, милостивый государь. Весь город видел, как вы ее обхаживали. Уж у Михиной-то. Мне Нофриев уже обо всем доложил. Я сидел, раскрывший рот, и, вероятно, представлял собой приглупое зрелище. Однако Григорий Никонорыч все же решил сжалиться надо мной. На полно. Полноголубчик, голубчик! Вы не подумайте, что я там против или что такое. При случае познакомьте меня с мадмазель. Как ее зовут?» «Изабель Плесси», — машинально ответил я. «Ну да, Изабель. Мадмазель Стриказель. Он значительно кашлянул. Кхе". «А вы молодец, конечно!» «Нет!» «Кроме шуток, молодец! Когда вам не мерещится всякие непонятные покойники!» Мне мучительно захотелось провалиться сквозь землю, но, вы в данный момент желание было совершенно неосуществимо. В дверь постучали. «Войдите!» — крикнул Ряжский. Вошел секретарь Былинкин, молодой человек хлипкого телосложения, несколько напоминающий комарика, непонятно почему затянутого в узкий мундир. Чем занимается Былинкин в нашем управлении, неведомо никому. Он всегда на месте, но, когда надо составить отчет или написать рапорт, почему-то непременно выясняется, что он куда-то отлучился. Некоторые девушки города Н. уверяют, что у Былинкина ангельский вид. Я охотно им верю, если по чаяния, вы все же застигли его на месте и просите помочь, у Былинкина делается такое несчастное лицо, что вы сразу же начинаете жалеть о том, что посмели обременить столь хрупкое существо презренной земной работой. Глаза у Былинкина печальные, несколько на выкоте, Жидкие светлые волосы, обильно смазанные фиксатуаром и зачесаны назад, открывая высокий лоб. С начальством он неизменно почтителен и никогда ему не перечится, что, собственно, его и ценят. Кроме того, Беллинкин обладает особым умением разговаривать с торговцами. С ними, особенно с женщинами, он ласков и предупредителен настолько, что ему всегда продают самые лучшие товары да еще и набавляют весу сверху. Самые злобные бабы на рынке, завидев его, расплываются почему-то в улыбке и наперебой зазывают покупать у себя, хотя всем им отлично известно, что Блинкин не слишком богат, не может похвастаться чином. Даже злые цепные собаки питают секретарю необъяснимую симпатию, позволяя безнаказанно себя гладить Тогда как любого другого за подобную вольность неминуемо разорвали бы на части. В чем тут дело, не знаю. И почему этот человек, мягкой, кроткой, услужливый и притом невероятно изворотливый, когда доходит дело до работы, так пленяет сердца, тоже не могу объяснить.